Не знаю, Трэшем, каким колдовством это прелестное существо приобрело такую власть над моим горячим нравом, с которым я и сам-то не всегда умел совладать. Я шел в библиотеку, решив отыскать полного объяснения с мисс Вернон. Она же с негодованием отказала мне в доверии и откровенно призналась, что предпочитает мне какого-то соперника. Как мог я иначе истолковать ее слова, а предпочтение, оказываемом ее таинственному другу. И все же, когда я был уже готов переступить порог и навсегда порвать с Дианой, ей стоило лишь изменить взгляд и голос, перейти от подлинной и гордой обиды к тону добродушного и шутливого деспотизма, сквозь который вдруг пробивалась снова печаль и глубокое чувство, и я стал опять ее добровольным рабом, согласным на все ее жестокие условия». «К чему это послужит?» — сказал я, опускаясь на стул. «К чему это может послужить, мисс Вернон? Зачем оставаться мне свидетелем тревог, если я не могу их облегчить или слушать о тайнах, если вас оскорбляет даже моя попытка в них проникнуть? При всей вашей неискушенности вы все же должны понимать, что у красивой молодой девушки может быть только один друг среди мужчин». Даже друга-мужчину я ревновал бы, если бы он избрал поверенным кого-то третьего, неведомого мне, и скрывал бы его от меня, а с вами, мисс Вернон». «Вот как? Вы меня ревнуете? Со всеми причудами и притязаниями этой милой страсти? Но, добрый друг мой, до сих пор я не слышал от вас ничего, кроме убогого вздора, какой простаки заимствуют из трагедии романов» и повторяют до тех пор, покуда собственная декламация не приобретет могущественного влияния на их умы. Мальчики и девочки настраивают себя на любовь, а когда им кажется, что любовь засыпает, они взвинчивают друг друга ревностью. Но и вы, и я, Фрэнк, мы с вами разумные существа, и не так мы глупы и праздны, чтобы создавать между нами какие-либо иные отношения, кроме простой, честной, бескорыстной дружбы. Всякий другой союз также для нас недостижим, как если бы я была мужчиной или вы женщины. Сказать по правде, добавила она после минутного колебания, хоть я и готова снизойти к требованиям приличий и, как подобает девице, немного покраснеть в смущении от собственной откровенности, мы не могли бы пожениться, если бы хотели, и не должны бы, если бы могли. И право же трэшем, она залилась ангельским румянцем при этих жестоких словах. Я хотел повести атаку на обе ее позиции, совершенно забыв о своих подозрениях, подтвердившихся в тот вечерний час. Но с холодной твердостью, почти похожей на суровость, Диана продолжала. «То, что я говорю вам, трезвая, неоспоримая истина, и я не хочу слышать вопросов и объяснений. Значит, мы с вами друзья, мистер Росбалдистон, не так ли?» Она взяла меня за руку и добавила. «И теперь и впредь будем только друзьями». Она отпустила мою руку, рука повисла, а за нею поникла и моя голова. Я был ликующе взволнован, как сказал бы Спенсер, «добротой и суровостью моей любимой». Диана поспешила переменить разговор. «Вот письмо, — сказала она, — адресованное вам, мистер Озбалдистон. Точно и ясно. Но, несмотря на всю предусмотрительность особы, которая его написала и отправила, оно, быть может, никогда не попало бы в ваши руки» если бы им не завладел некий Паколет, мой карлик-волшебник, которого я, как всякая юная героиня рыцарского романа, попавшая в бедственное положение, держу у себя на службе. Я распечатал письмо и быстро пробежал его глазами. Развернутый лист бумаги выпал из моих рук, из губ сорвалось восклицание «Боже милостивый! Своим безрассудством и непослушанием я погубил отца!» Мисс Свернон подняла с подлинной и участливой тревогой во взгляде. «Вы побледнели! Вам дурно? Подать вам стакан воды? Будьте мужчиной, мистер Росбалдистон, стойким в беде! Ваш отец? Его уже нет в живых? Он жив, — сказал я, — жив, слава богу! Но какие ждут его трудности, какие бедствия! Если это все, не отчаивайтесь! Можно мне прочесть письмо?» — добавила она, подняв его с полу. «Я дал согласие, едва сознавая, что говорю. Она прочла его очень внимательно».